Синхронизация Кто знает, может проявила себя двойственная природа загороженных километрами копоти богов, или они сыграли в кости особыми кубиками, на которых выгравированы судьбы. А возможно, они на время перестали видеть взбившую пыльную перину гею, и теперь на ее коре удавалось происходить совпадением невиданным доселе. А вдруг исчезнувший звездный ветер перестал гасить телепатические послания? Или мыслительные процессы у людей, всю жизнь занятых расчетом траекторий и углов упреждения, сходные до того, что даже синхронизируются во времени? Кто знает? Ведь может все-таки быть, что хоть одному рельсовому метателю, сколько их уже сгинуло за зазря, подфартило. Тем более, что обычно, либо совсем без исключений, везение одного – всегда неудача другого. Так уж создан или самоорганизовался, кому как нравится. Это сложноустроенный мир. Да вот только случилось так, что 87-й наконец получил право начать обстрел, оказавшийся в его зоне поражения цели. Может, рельсы наконец куда надо довели, а может, крикливый аист дошевелился и дошумелся, выбирая местечко поудобнее для перекидки цистерн через загораживающую ящер горную цепь. Или командование рельсового метателя окончательно поняло, что спецбоеприпасы со склада им в этой войне больше не перепадут. И придется действовать простыми. А еще скорее, с помощью радио поступило откуда-то сверху, от пялищих глаза выстыканной булавками карты маршалов, команда к действию противодействию, и все. И тогда славное творение имперской военно-инженерной науки вкинуло в темноту небес длиннющий ствол и последовательно, но быстро пальнуло обойму из четырех тридцати девяти тонных снарядов. Имел ли не модернизированный по последним перечням доработок крикливый аист силы перехватить летящих в него монстров? Учитывая, что у него не наличество ни одного эмсуна, его оборонительные возможности были гораздо ниже, чем у ящера. Однако, у него числились собственные калибры, причем вдвое больше, чем у рельсового метателя, всяческие помеховые прибомбасы на случай самонаводящихся в конечной траектории боеголовок. Кроме того, в отличие от Сони, он имел под своим самоходным днищем равнину и мог двигаться. Но и самое главное, подлетающие гигабомбы выпустили из одного ствола, А значит, падать на Аист они должны были последовательно. Это давало возможность ПВО подвижной крепости не распылять силы, а бить врагов поочередно. Так что по-серьезному рельсовый метатель 87 имел мало шансов на быструю победу, но... Крикливый Аист не умел обнаруживать снаряды, пока они не выпрыгивали из-за линии горизонта даже активной локации. А он, помня предупреждение о разведывательных свойствах ящера, опасался излишне светиться. Так что рассчитывать приходилось только на пассивные методы обнаружения и на скоростное предупреждение из вышестоящих инстанций. Последнее было маловероятно и даже глупо по двум причинам. Во-первых, связь в условиях синхронного задувания стала делом недостаточно надежным. Во-вторых, в данном случае играла роль каждая секунда. А промежуточных инстанций у ШАНО или ШВЗС наличствовало ой как предостаточно. Пассивная же локация в условиях задымления атмосферы имела заниженные шансы обнаружения. Тем не менее, все же имело. И при нормальном развитии событий, козыря у Крикливого все-таки присутствовали, но... Кто знал, что опережая 87 на 48 секунд, поезд аисту стрельнет доселе молчаливый сонный ящер? Кстати, его посылку с Крикливого засекли и уже обдумывали меры противодействия. Но кто мог ведать, что произведенный более чем в 8 км над Гей полумегатонный подрыв, совсем не опасный на таком расстоянии для панциря гигатанка, Затянит подход посланников РМ-87. Разумеется, предусмотреть этого не мог никто. Такие совпадения весьма маловероятны. Однако это все-таки не чудеса. Ведь стало бы совсем удивительно, если бы атомный посол с ящера расплавил подлетающие железки эробаков. Вот этого как раз и не случилось. Чудо имело предел. Правда, не в пользу Крикливого. Но так уж получилось.